и лысый, как бильярдный шар головой, и с роскошной и сине-черной окладистой бородой, но ну, настоящий еврейский мясник, в окровавленном переднике и со скальпелем в левой руке, повернулся к нам от сепарационного стола, где лежало наполовину укрытое простыней тело. «О, кто прибыл!» — сказал он. «Привет, привет, экскурсию привел?» — почти, — ответил я. «А я думал, очередную жертву автокатастрофы везут».